Глава 24. Кому Бог дает. Павел Платонов вылетел в Москву тем же вечером. До аэропорта они домчались за 20 минут и при этом едва-едва успели на регистрацию. За это время Павел получил подробное указание от Стерховой и хорошо себе представлял, зачем откомандирован в Архангельск. В гостиницу она вернулась в том же такси, зашла в вестибюль с уверенностью, что сил не ухватит лишь на то, чтобы дотащиться до постели и рухнуть в нее не раздеваясь. Но ее вдруг окликнули. «Аня!» Она оглянулась и увидела у ресепшена Николая Клейменова. «Приехал? Когда?» «Минут пятнадцать назад». Он оглядел ее с ног до головы, как будто не видел целую вечность и не мог наглядеться. «Надо же, как мы с тобой совпали! Я тоже только приехала!» Она улыбнулась. «Где остановился?» «Здесь уже оплатил номер». «Вот и правильно. Надо же тебе где-нибудь ночевать». Они поднялись на этаж, номер Николая оказался напротив ее собственного. Он сказал, «Поставлю сумку, умойся, и приду к тебе. Надо поговорить». К тому времени, когда он пришел, Анна уже успела переодеться и встретила его в домашней одежде. Николай прошел в комнату и сходу начал. «Я, в общем, по делу», — потом, помолчав, признался. Хотя кого я обманываю. Конечно же, хотел повидаться. «Скоро уезжая в Придивенско, командировка закончилась». Он рубанул рукой воздух. «Короче, прости меня. В прошлый раз я повел себя как дурак». Анна подошла к нему, обняла и погладила по щеке. «Прощаю. Ты приревновал, и мне было приятно. Какая же ты...» Николай сузил глаза, словно хотел ее читать, но вместо этого склонился и поцеловал в губы. Спустя два часа они лежали в постели, и Николай вдруг сказал. «А я ведь нашел ту женщину». Подругу Паниной? Неужели? Она вышла замуж за немца и проживает в Германии. Теперь ее фамилия Фишер. Пришлось подключать Федина? Без него бы не получилось. Господи, как же я тебе благодарна. Она уткнулась носом в его грудь. Потом подняла лицо и спросила. Есть ее телефон? Тебе он не пригодится. Ну как же, надо бы позвонить. Я с ней разговаривал. Екатерина Николаевна Фишер прилетает сюда. Мне в это не верится. Анна недоверчиво покачала головой. «Спокойно!» – он поцеловал ее в лоб. «У Фишер есть конкретная цель. Завтра 7 ноября, годовщина смерти Паниной. она собирается навестить могилу. Хочется с ней поговорить. Завтра в 12 встретим в аэропорту. Там поговоришь». «Кто рано встает, тому Бог подает». Для Анны и Николая эта поговорка сработала не так, как хотелось. На следующий день их подстерегало множество неприятностей. Утром они отправились в больницу, чтобы навестить колодяжную. Николай остался ждать в коридоре. Анна прижимала к себе бумажный пакет с апельсинами, открыла дверь и заглянула в палату. Увидев там колодяжного, который помогал жене надеть сапоги, спросила. — Что происходит? — Елена Васильевна коротко проронила. — Выписываемся. — А что говорит врач? Я видел, в каком состоянии вы были позавчера. И, по-моему, — продолжила Анна. Однако колодяжный ее прервал. «Ваше мнение здесь никого не интересует». «Валентин!» — с упреком в голосе воскликнул Елена Васильевна. «Молчи, Лена!» — приказал ей муж и обернулся к Анне. «Зачем вы пришли? От вас одни неприятности. Там, где вы, всегда что-то случается». «Послушайте, это моя работа!» Усадив жену на кровать, колодежный шагнул к стерховой, взял ее повыше локтя, потащил к двери и грубо вытолкал в коридор. «А ну-ка, пошла отсюда!» Увидев такую сцену, к ним подскочил Николай, схватил Колодяжного за грудки и ударил спиной об стену. «Стоять!» «Отпусти его, Коля», — сказала Анна. Клеменов и не подумал подчиняться. Он приблизился к лицу Колодяжного и, сузив глаза, процедил. «Что же ты делаешь, гад?» «Отпусти», — повторила Анна. Клеменов отступил, но было видно, что это не доставило ему удовольствия. Не обращая внимания на разъяренного колодяжного, Анна заглянула в палату и предупредила Елену Васильевну. Увидимся позже. Однако на этом их перипетии не закончились. Неприятный осадок, оставшийся после инцидента в больнице, усугубился телефонным звонком, поступившим на мобильник Анны, когда они ехали в аэропорт в машине Клеменова. — Здравствуйте, Анна Сергеевна. Узнав голос начальника, она подобралась и с тревогой покосилась на Николая. Он тоже напрягся. «Кто это?» Не ответив, Анна сказала в трубку. «Здравствуйте, Юрий Алексеевич». «Ну, что там у вас? Как обстоят дела?» «Работаем. Объединили пять сложных дел в одно производство». «О чем идет речь? Серийное убийство. «Есть результаты?» спросил полковник. «Пока все в процессе», ответила Анна. «Значит, правильно мне доложили, вы с Платоновым занимаетесь ерундой. Нет, чтобы расследовать реально раскрываемое дело... Взялись черт знает за что. Сделав паузу и не дождавшись ответа, он распорядился. «Говорите». «С формулировкой не согласна», — сказал Ланна. «В какой части?» «В части занятий ерундой. Мы с Платоновым честно выполняем свою работу». «Есть мнение, что вас пора отзывать в связи с неэффективной работой по делу». «Чье?» «Я не понял. мне не до вас донесли?» «Давайте не будем углубляться. Я не обязан перед вами отчитываться». Тогда прошу вас дать не одну неделю», — решительно заявила Анна. «Неделю дам, но не днем больше. По выполнению доложите. Вопрос с вашей командировки находится на контроле у генерала Парамонова. Слушаюсь». «И вот что я вам скажу». Полковник Савельев сделал многозначительную паузу. «Чужой монастырь со своим уставом не ходит». «Я поняла», — проронила Анна. «Это Стратонов. Жду вашего звонка». Отрезал Савельев и отключился. Перехватив ее расстроенный взгляд, Николай Клеменов спросил. «Неприятности?» «В моем распоряжении только одна неделя. Если хочешь, я задержусь. А как же твоя работа?» «Договорюсь», — она кивнула. «По результатам сегодняшнего дня все решим». Клеменов, обнял Анну одной рукой и, продолжая вести машину, крепко прижал к себе. «Ты, главное, не расстраивайся. Вот увидишь, прорвемся». В аэропорту выпили по чашке кофе и погуляли по залу, рассматривая местные сувениры в торговых киосках. Когда объявили прибытие московского рейса, Анна и Клеменов переместились к выходу из зоны выдачи багажа. Одной из последних с рейса оттуда вышла статная моложавая женщина в черной шляпке и светло-сером пальто. «Клеменов? Николай?» В ее голосе звучали несвойственные русскому языку интонации следствие многолетнего пребывания на чужбине. «Я Фишер». «С приездом, Екатерина Николаевна!» Перехватив чемодан, Николай представил ей стерхову. «Анна Сергеевна, следователь, ведет дело Паниной». Женщина протянула руку. «А я Валина подруга. Разумеется, была ее и когда-то». Ответив руку пожатием она заметила. «Нам нужно о многом поговорить». «Это потом», – безапелляционно заявила Фишер. Сегодня 32-я годовщина вальной смерти. Нужно успеть на кладбище до того, как стемнеет. Знаете, где находится местное кладбище? спросила она Клеменова. Он ответил: Нет, я приезжий. Не уверена, сумею ли показать дорогу, сказала Екатерина Николаевна и грустно вздохнула. Последний раз я приезжал на родину лет 10 назад. Здесь наверняка многое изменилось. У меня есть навигатор, тем лучше. Они прошли до автомобильной стоянки, сели в машину, и Николай повез их на кладбище. В надежде на разговор Стерхова устроилась на заднем сиденье рядом с Фишер. Первые минуты поездки Екатерина Николаевна смотрела в окно и удивлялась. «Боже мой, как же все изменилось! Вот этого сквера не было! Не знаете, когда здесь посадили деревья?» «Я в городе недавно», — ответила Анна. «Как жаль!» — Фишер обернулась к Анне. Значит, вы, следователи, по делу Паниной, и давно вы над ним работаете? Следствие было возобновлено всего две недели назад. Спустя столько лет, хмыкнула Екатерина Николаевна. Это, по меньшей мере, странно. Дочь Паниной добивалась этого долгие годы. Вот оно что, а ведь в свой прошлый приезд я так с ней не встретилась. Почему? Она выходила замуж, а у меня в запасе был только день. Замуж? За кого? удивилась Анна. Вероятно, за своего теперешнего мужа. Вы с ним знакомы? Более или менее. Как бы мне хотелось, чтобы девочка обрела наконец покоя и счастья, пережить подобный ужас в детстве, бедная Лена. Вы были близки с ее матерью? Спросила Анна и, перехватив удивленный взгляд, уточнила. Разумеется, я говорю о душевной близости. Панина доверяла вам? Были у нее какие-нибудь секреты? Столько вопросов сразу, медленно проронила Екатерина Николаевна. Она говорила именно так, как и должна была говорить женщина ее возраста после стыковочного перелета и смены привычной обстановки, устала и с неторопливым достоинством. Давайте по одному. Сосредоточившись, она остановилась на главном. «Панина доверяла вам свои тайны?» «Да, однозначно. Были среди них такие, которые могли привести к ее гибели». На этот раз задумалась Фишера, и когда она снова заговорила, в ее словах прозвучала грусть. Про Панину всякое говорили, но по большей части неправда. «Валентина никогда не была гулящей или, как теперь говорят, шалавой», проговорила Екатерина Николаевна своим глубоким печальным голосом. Она привлекала к себе мужчин, и только в этом была ее вина. У Панины были другие любовники, кроме Гуляева? Одновременно? Два мужчины? Нет, никогда. До Гуляева были два, но в разное время и оба никчемные, проходные. «Так, ничего серьезного», — сказала Фиша. К моему глубочайшему сожалению, Валентина была такой женщиной, которая не умела быть одинокой. Она тяжело пережила гибель мужа, одиночество для нее было невыносимым. «А чего, кстати, он умер?» — спросила Анна. «Автокатастрофа за три года до ее убийства». Слушай, Фишер, она чувствовала себя бегуней на старте, которой предстояло преодолеть большую дистанцию. «Панина когда-нибудь рассказывала вам про Сергея, который работал кондитером в кафе «Сытый гусь»?» «Конечно, рассказывала. Он был одним из ее поклонников. Да я и сама его видела. Втроем мы как-то гуляли в сквере. Они были просто знакомы или их связывали любовные отношения?» «Любовных отношений, положим, не было. Это я точно знаю». С предельной искренностью в голосе заметила Фиша. Конечно же, Валентине нравилось, что на нее обращают внимание молодые мужчины. Но этого типа она побаивалась и в конце концов дала ему отставку. «Могли бы вы его опознать?» – спросила Анна. «Прошло много лет», – многозначительно обронила Екатерина Николаевна. «И все-таки?» «Думаю, да. Знаете, у него была неприятная привычка, скорее жест. Как надолго вы собираетесь задержаться в России?» Не дольше одной недели. «Как все совпало», — сказала Анна. «И у меня на все про все есть только одна неделя. Где собираетесь поселиться?» «В отеле Чернигов». «Надо же, и тут совпало. Я сама там живу». «Остановиться в Чернигове мне посоветовал наш друг Николай. Смотрите». Екатерина Николаевна постучала пальцем по боковому стеклу. «Вот и кладбище». «Как странно. За десять прошедших лет здесь совершенно ничего не переменилось». Стерхова и Клеменов не захотели оставаться в машине. Было решено, что Екатерина Николаевна отведет их к могиле Панины, и она пошла вперед, ориентируясь по каким-то известным одной ей приметам. Сбиваясь, Фишеров возвращалась, после чего все трое снова направлялись по уточненному маршруту. Отыскав могилу Панины, они вдруг увидели, что за оградой на скамейке сидит колодержная. «Леночка!» — Фишер бросилась к ней, распахнув объятия. Кладежная встала на ноги и, рыдая, буквально вцепилась в подругу матери. «Тетя Катя, когда вы приехали?» «Только что с самолета», чуть отстраняясь Екатерина Николаевна, вытерла ей лицо. «Не плачь, Леноси, не надо. Давно ты здесь сидишь?» «С самого утра. Каждую годовщину со дня смерти мамы я сижу здесь на лавочке, пока не стемнеет. Зачем же так долго?» «А я с ней разговариваю, рассказывая о своих делах. «Для меня мама жива, только она не рядом. Не замерзла?» «Обычно я тепло одеваюсь». «Неужели ты здесь одна? На кладбищах бывает небезопасно». Екатерина Николаевна встревоженно огляделась. «Где же твой муж?» «Скоро за мной приедет», — ответила колодяжная и перевела взгляд на Анну. «И вы тоже здесь?» — та объяснила. «Мы с другом встретили Екатерину Николаевну в аэропорту и привезли на кладбище». Вот здесь лежит моя мама. Колодяжная показала на белый мраморный памятник. Ее прервал резкий оклик. «Лена!» Все обернулись и увидели кладяжного, который бежал к ним, огибая могилу. Он сходу бросился к Стерковой. «Да сколько можно? Для вас нет ничего святого. Не можете оставить человека в покое даже на кладбище». Встав между ними, Клеменов заградил собой Анну. «Не надо, Валя!» – запротестовал Елена Васильевна. И, развернувшись к Фишер, сказал: «Знакомься, это тетя Катя, подруга моей мамы». Колодяжный переводил взгляд с одного лица на другое, пока не зафиксировал его на Екатерине Николаевне. Он определенно был сбит с толку, улыбнувшись, сцепила руки и, словно предвкушая знакомство, энергично потер их. При этом раздались неприятные квакающие звуки. Екатерина Николаевна шагнула навстречу, чтобы поприветствовать Колодяжного, но вдруг оступилась и стала падать. Хлеменов подхватил ее у самой земли. Поморщившись, она попросила его. «Отведите меня в машину. Кажется, я подвернул ногу». «Господи!» – захлопотала Елена Васильевна. «Теть Катя, неужели мы с вами больше не увидимся?» Фишер обернулась. «Приезжай ко мне в гостиницу. Где вы остановились?» «В Чернигове. Номер пока не знаю. На ресепшене назовешь фамилию Фишер, тебе скажут». «Приходи. Нам обязательно нужно поговорить». Клеменов и Екатерина Николаевна стали удаляться по тропинке между могил, но Стерфа уходить не спешила. Она отозвала Колодяжного в сторону и тихо сказала. «Можете злиться сколько угодно, но вы должны меня выслушать. Я ничего вам не должен. Необходимо увезти вашу жену из города». Он раздраженно поинтересовался. «Зачем?» «Думаю, что ей угрожает опасность». «Вы это серьезно?» – желчно усмехнулся Колодяжный. — У меня есть опасение, что убийца ее матери вернулся в город и следит за Еленой Васильевной. Она должна исчезнуть до тех пор, пока не закончится следствие. — Но я работаю. — Устроим вам отпуск. Назовите место вашей работы. Колодяжный махнул рукой. — Я сам с начальством договорюсь. — Вот и хорошо. Когда сможете уехать? — Может быть, завтра. — Было бы хорошо. Стерхова протянула кладяжному свою визитную карточку. Как только устроитесь на месте, непременно мне позвоните. Сообщите, где вы находитесь. Для всех было совершенно очевидным то, что Екатерину Николаевну нужно доставить травпу. Но она потребовала, чтобы ее отвезли в гостиницу. Анна удивилась, как беспроблемно Фишер выбралась из машины и проследовала к ресепшену. От ее недавней хромоты не осталось и следа. Проводив Екатерину Николаевну до номера, Николаев вкатил чемодан в комнату и вышел. Договорившись о завтрашней встрече, Анна оставила ей номер своего телефона. Спускаясь по лестнице в вестибюль, Клеменов и Анна решали, где будут ужинать. «Здесь не только есть неплохой ресторан. Почему бы нам не пойти туда?» – предложил Анна. Клеменов не возражал. Пеший путь до ресторана «Зодиак» был недолгим. Через 10 минут они уже сидели за столиком, а еще через пять заказали еду. «Завтра я возвращаюсь в Придивный», – сказал Клеменов. — Вот видишь, как получается? — она потянулась к его руке и сжала ее. — Ты в Москве, потом в Придивном, а я здесь. — Ну что же, хоть и недолго, но повидались. — Скучаю по Придивному, — призналась она. — Ну так приезжай. — Теперь только летом. Николай склонился на столом и сжал ее руки в своих. Нужно что-то решать. В конце концов, мы взрослые люди и не можем встречаться от случая к случаю. Анна улыбнулась. — Ну, хорошо, давай что-то решать. Они продолжили обсуждать свое будущее, когда к столу подошел официант. Шампанское. Он снял с руки полотенце и положил на проб, чтобы открыть бутылку. Но Анна выдернула его из рук официант. «Откуда? Это у вас?» Официант уставился на льняное полотенце с тремя голубыми полосками на краях и опустил глаза. «Прошу меня извинить, конечно же, я должен был взять салфетку». Машинально прихватил полотенце с кухни. Анна вскочила на ноги. «Где у вас кухня?» «По коридору, направо», – растерянно проронил официант. Преодолев половину зала и небольшой коридор, Анна влетела в кухню и воинственно огляделась. Все, кто там был, четыре женщины-повара и уборщица, с любопытством уставились на нее. К ней подошел Клейменов. «Идем отсюда». Когда они вернули в зал, он спросил. «Какая муха тебя укусила?» «В такое же полотенце был завернут камень, которым запустили в окно кладежной», — сказала Анна. «И ты думаешь, что полотенце взяли именно здесь?» «Конечно же, глупо», — виновато проронила она. «Такое полотенце могли взять или купить где угодно. Кажется, я схожу с ума».